Глава шестая. 5 августа 1891 года. Российская империя, Санкт-Петербург. Столица встретила Владимира весьма гостеприимно. Ну как же, герой? Несложно догадаться, что немного поделившись кусочками презренного желтого металла с кем нужно, Лев Борисович Вайнштейн смог добиться правильного освещения роли тогда еще юного лейтенанта в том событии. а случайно оказавшиеся во Владивостоке журналисты смогли с рвением и пристрастием допросить как офицеров, так и матросов крейсера «Память Азова». В общем, все это путешествие оказалось настолько раздуто и раскручено, насколько это только было возможно. Да не просто так, а с применением пиар-технологий 21 века, которым в конце 19-го еще не выработали иммунитета. На орехи досталось всем, не только Ульянову, потому что глупо и несправедливо делать героя-одиночку в окружении обычных людей. Так что и экипажу сильно повезло, да и цесаревичу досталось немного этой журналистской славы. Подобное положение дел раззадорило адмиралтейство еще сильнее, чем ожидал Владимир. С ним там общались, хоть и улыбаясь, сквозь зубы. Он бессил чиновников морского ведомства одним своим присутствием. Впрочем, для светского Санкт-Петербурга подобная деталь осталась за скобками. На новоиспеченного КАП-2 стали сыпаться приглашения. Не все, но многие пожелали увидеть юного героя. Тем более такого холостого и небедного. Конечно, не титулованный дворянин, но если не трогать совсем уж бамонт, это мало кого волновало. Не обошло внимания и их семью. Незадолго до приезда С подачи Вайнштейна была опубликована статья в Санкт-Петербургских ведомостях об особняке семьи Ульяновых, в которой он подавался как самый передовой во всей России. Электрическое освещение кое-где уже употреблялось. Однако этого перечня вполне актуальных новинок в области техники и технологии из числа запатентованных на имя Владимира Ильича не было нигде, даже приблизительно. А с осени прошлого года простимулированные Львом Борисовичем журналисты с разумной регулярностью освещали разные вопросы, так или иначе имеющие в контексте кого-либо из Ульяновых, причем исключительно в позитивном ключе. Так что возвращение геройского Вовчика стало вишенкой на большом и изрядно нажористом тортике. лёва зачем?» – с плохо скрываемой тоской в глазах поинтересовался Владимир. Они ведь теперь из меня не слезут. Вова, привыкай быть на виду. Или ты забыл, что мы из тебя делаем национального героя? Тошно ведь. Слушай, да не читай газеты, в чем проблема? А ты не думаешь, что такая явная пропаганда сработает наоборот? Какая явная? Я как конь заржал Вейнштейн. Для здешних временных полей столь тонкой и непривычной изящной пропагандой еще никто людей не баловал. Она пока даже на серьезных мальчиков и девочек действует. Мы ведь их слушаем время от времени. Кое-где даже стационарные жучки стоят. Вы еще комикс по меня выпустите. Капитан Америка по-русски. капитан Сибий, В шапке-ушанке и изящном ватном костюме. Не поверишь. «Уже рисуют», — совершенно наивно хлопая глазками, заявил Лева. «Ты серьезно?» — не на шутку напрягся Ульянов. «Конечно. Хотели сделать сюрприз, но раз ты угадал...» «Сдуел!» «Вова, не бузи. Людям нужен герой, и мы дадим им его. У них от этого замшелого и в корень наркоманского декаданса уже блевотные рефлексы». Но другого ничего пока нет. Еще футуристы там всякие, тоже ни черта непонятные людям. Им что эти томные бабы с усами, что эти двинутые любители безвкусицы и каламбура один хрен, чуждые и противоестественные. А местные деятели искусства гонят только эту лажу, словно либеральная интеллигенция девяностых. Или ты думаешь, от чего так ударно пошли ура, позитивные мотивы в двадцатые и тридцатые годы? «Все выше и выше и выше, стремим мы полет наших птиц, и в каждом пропеллере дышит спокойствие наших границ». Вова, скука и уныние шли через весь девятнадцатый век, разве что аристократия бухала по заграницам, томно воздыхая, а потом забывалась за порцией опиума или кокаина, Им и мы так хорошо». А простым людям, что вкалывают от заката до рассвета, нужно солнышко в окошке, чтоб не только одни вампиры вокруг Сальмы и Хаек в главной роли, понимаешь? Им нужны простые и понятные герои, не накокаиненные и печоренные. А нормальные русские мужики, такие чтобы в глаз дали и кортик отобрали, а потом догнали и подарили любовь. А потом еще раз. И так до достижения Дзена. Из какой стати ты решил, что это чудо-костинкой и стану я? Так ты же согласился с моей идеей? Вот и клепаем культ личности по классическим канонам. Их правда здесь еще не придумали, но нам с того ни горячо, не холодно, скорее даже проще. Конкурентов нет. Да, нервно дернул шею Ульянов. И что там дальше по плану? Я загоняю Годзиллу путиком на водопой? Не, пока люди не оценят. Это будет позже. Но сейчас, получив кредит доверия, ты должен его развивать и укреплять. Люди должны начать ассоциировать с тобой успех и новую жизнь, новые технологии, новые возможности. И? Самолеты Вова, конечно, рано запускать, но первый успешный дирижабль построишь ты. Сейчас этим уже грезят. Ты серьезно? Прищурился Ульянов. И совершишь десантирование с него тоже ты. И автопробег Вова тоже тебе придется первый по России проводить. Кстати, надо будет тебе безумную девушку в пару подобрать, чтобы рвала шаблоны и привлекала на твою сторону женщин. «Лёва!» «Что Лёва? Для образа героя нужна соратница, желательно не менее эффектная, чем он, коня на скаку остановит, изнасилует и дальше пошлет. «Я так понимаю, что у тебя есть кто-то на пьемете?» «Нет, но концептуально-то ты не против такого поворота событий?» «Смотря, что за дама...» Неопределенно пожал плечами Владимир. «По Изабеллу даже не думай». «Само собой». «Серьезно?» – с хитринкой в глазах кивнул Вайнштейн. «Мы все помним о том, как ты ее боишься. Да и старана уже для таких акробатических номеров. Надеюсь». В то же время в Зимнем дворце. В общем, он очень удивительный человек. Закончил свой рассказ Николай Александрович, завершая свой отчет перед родителями о поездке. «Ты будешь удивлен, сынок», – начала императрица, – «когда узнаешь, что это не первая его заслуга перед династией». «Мария», – одернул ее Александр Третий. «Нет, милый, Никки должен это знать». «Что именно?» – насторожился цесаревич. «Четыре года назад Владимир Ильич Ульянов помог жандармерии ликвидировать террористическое крыло партии «Народная воля». В сущности, он его и вскрыл». И, как ты знаешь, это привело к предотвращению покушения на твоего отца. А еще через два года смог предотвратить покушение на всех нас, организованное кем-то из иностранных разведок». «Покушение?» «Помнишь тот странный инцидент во время возвращения из Тавриды в Санкт-Петербург?» «Тот самый, когда нам пришлось сильно снижать скорость и ехать дольше обычного?» «Да». Только бдительность Ульянова и распорядительность Аржевского позволили предотвратить трагедию, в которой мы все могли погибнуть. Именно поэтому вы так щедро его и наградили? Мать хотела больше, хмуро отметил император. Это было бы не только справедливо, но и разумно. Назови мне хоть одного другого дворянина, что сделал для нашей семьи больше. Но не давать же ему за то титул в самом деле. «Барона мог и дать», — фыркнула императрица. «Успеется. Если он продолжит в таком темпе, то лет через двадцать нам просто нечем его станет награждать. Он, конечно, много для нас сделал, но...» «Кстати», — задумчиво произнес Николай, — «Владимир сказал, что, скорее всего, его в Адмиралтействе постараются выжить из флота». «Вот-вот», — произнес император, — «не нужно спешить с наградами». «У него же еще толком и выслуги нет. Дали бы просто денег». «Деньги у него и у самого есть. Или ты не читал отчет ржевского, парировала императрица. «Так что же, сынок, он оставит службу?» «Да, он мне сказал, что ему придется сделать это. И, уйдя в отставку, он собирается заняться созданием в России современной судостроительной промышленности». «Это требует очень больших денег». покачал головой император. «Этот Ульянов богат, но не настолько. Он слишком маленькая сошка для такой игры». «У него их нет, но он сказал, что знает, где их взять, но без поддержки с нашей стороны опасается с такими суммами связываться». «О чем речь?» «У него был вещий сон, сбывшийся в мельчайших деталях. Начал издалека Николай». благодаря которому он смог спасти мне жизнь. Судя по тому, что рассказала мама, у него такие сны не редкость. Так вот, он знает, где лежит большой пиратский клад. Если бы мне это сказал любой другой, я бы подумал, что он сошел с ума или пытается меня разыграть, но не Владимир. Кроме того, он не просит от нас ничего, собираясь все проверить за свой счет. Мы ему нужны, чтобы добытое золото у него потом не отняли. «Что же там за клад, что ему требуется поддержка императора?» Речь идет примерно о 45 тысячах пудов золота. Примечание. 45 тысяч пудов соответствуют примерно 720 тоннам. «Сколько?» — поперхнулся Александр Третий. «45 тысяч пудов. Он поделился своими планами только со мной. Причем наедине». Опасаясь, что в случае придания огласки этой информации, появится много желающих клад отнять, начиная с Королевского флота. «И как он его собирается достать, не привлекая внимания?» — поинтересовалась императрица. Владимир считает, что это скандальное увольнение из Российского императорского флота очень кстати. И им нужно воспользоваться». Фронта не фронда, но обиженную мину стоит показать, занявшись чем-то демонстративно за пределами России. Для чего он хочет купить у немцев старый лайнер, переоборудовать его в океанографическое судно и отправиться в экспедицию по изучению мирового океана? Клад находится на одном из островов у побережья Чили. Он постарается договориться с правительством этой туземной страны о приобретении острова в свою полную собственность, дабы не было потом проблем с законом, после чего тихо откопает клад, погрузит на океанографическое судно и вывезет в Россию. На этом этапе ему и понадобится наша поддержка. «И мы ему ее окажем», — серьезно произнесла Мария Федоровна. глаза которые загорелись тусклым блеском ей этот юноша нравился все больше и больше.